Глава 5. Утро началось с головной боли и сушняка. Коя как сползла с постели, умылась и принялась одеваться. И тут, словно озарение, я познакомилась с офигенным мужчиной. Чувственные мурашки пробежали по телу и накрыла непонятная тоска. Вчера Марат саркастично отозвался о моём положении, и, вероятно, наше общение на этом закончилось. Я отказалась завтракать с родителями, и сев в машину, поехала в институт. Ужасное состояние похмелья, но где-то в глубине души сама боялась признаться, что это не от алкоголя. Байкер слишком сильно впился занозой в сердце, и теперь мне нужно как-то избавиться от угнетающей эмоции. После пар, которые тянулись невозможно долго, я вышла на крыльцо института и уже было направилась к машине. Меня тут же остановила Светка. Привет, милашка. Белокурая и пряди, красные губы и высочанные шпильки. Свет кинообраз девушки-стервы сражал всех наповал. Эгоистичная стерва, которая любила только себя. У неё были ухажёры, но они долго не выдерживали непомерных требований и претензий. Привет, пробурчала я. Сейчас начнёт звать меня в новый бутик или полететь в ближайшие выходные на пляж куда-нибудь на Гуа. Настроение нулевое. Я в первый раз хотела домой, а не скитаться по дорогим отделам ТЦ или ресторанам, завалиться на широкую кровать и вспоминать ласки Марата. Что такая скучная, протянула на распев подруга и закрутила мою афракосу на своём пальце. Домой хочу. Она громко рассмеялась. Красильникова, ты чего? Вчера мало выпила, что ли? Или тебя покинули все твои бойфренды? Да пошла ты, огрызнулась и отвернулась к дороге. Чёрным вихрем по ней пронёсся байк, и сердце судорожно забилось в ритме танго. Светки точно нельзя знать про Марата. Она запросто раструбит всем остальным, и потом будет куча проблем. На смешке, расспросы и подколки типа Красильникова влюбилась. Всё, пока. махнула ей, когда подружка ещё пыталась мне что-то рассказать про новый клуб в центре столицы. Хлопнула дверью авто и рванула с места, чтобы Светка не опомнилась меня догонять. Янка, сучка такая, могла бы дослушать. Летит мне в открытое окно, но я стремительно набираю скорость. По боковым зеркалам вижу, что Амар отнюдь отстаёт. Улыбка трогает губы. Внутри закипает нежное чувство Все-таки он приехал ко мне. Может, зря вчера я думала только о наших социальных статусах. И сегодня все будет по-иному. Останавливайся, принцесса. СМС на моем айфоне вызывает желание поиграть с ним. Сколько он еще сможет меня преследовать по оживленной столице? И догонит ли? Но я торможу свои шальные идеи и провокации байкера. Припарковалась около парка и выхожу из авто. Марат подходит ко мне. И на его лице странное выражение. Он недоволен, но тут же возникает ощущение, что байкер хочет не только разговора. Вновь окидывает плотоядным взглядом и прижимает меня за талию. «Куда так рвануло? Боишься, подружки по поле расскажут?» «А кто тебе сказал, что я остановилась только ради тебя?» Провокационно бросаю ему в лицо, но понимаю, что врать получается плохо. «Меня тут парень ждет!» Но Марат лишь усмехается. Вчера мне заявила, что у тебя нет никого. Пожимаю плечами и как можно равнодушнее отворачиваюсь в сторону. Только Брутал не оценивает моего кокетства. Пойдём поговорим, указывает он на широкую аллею со скамейками. Раскидистые ветви деревьев создают полумрак, и мы проходим к самой дальней скамейке, где нас точно никто не увидит. Мы садимся И он обнимает меня. В его крепких объятиях хочется забыть обо всём на свете. Я ругаю себя за то, что плыву, словно тупая мололетка, но ничего не могу с этим сделать. Присутствие мужской агрессивной энергетики влияет как афродизиак. Нам нужно расставить все точки над "и", произносит он и убирает лёгким жестом с моего лба непослушные пряди. Между нами не может быть чего-то большего, кроме классного времяпровождения. Ты ведь и сама это понимаешь, малышка. Ты богатая девочка, успешных родителей, а я всего лишь прораб на стройке. Иногда подрабатываю в автосервисе, но это больше хобби. И что? С вызовом бросаю я. А то, что у нас разные статусы? Твои родители вряд ли хотят породниться с мужиком гораздо старше тебя и ниже по социальным критериям. говорит Марат, и я понимаю, что он не шутит. Мы можем делать всё, что захотим. Только вот тебе надо найти себе ровню, чтобы завязывать серьёзные отношения. Он рассматривает меня, а я чувствую, как мне хочется разрыветься от обиды. То есть я нужна для развлечения, а жить он будет с какой-нибудь ботаничкой с тремя высшими образованиями и грошовой зарплатой. Кем работают твои родители? Задаю вопрос И опускаю взгляд на наши скрещенные пальцы, только бы он не заметил влагу в моих глазах. Мама учитель, а папа работает вахтовым методом на севере, машинист автогрейдера. Киваю и шмыгаю носом. Ну, Янка, ты точно поплыла. Ругаю себя и тут же беру эмоции под контроль. И я согласна, говорю, смотря в его карие глаза, от которых моё сознание туманится. как отголовок головокружительной карусели. Только когда кому-то из нас надоест, сразу расстанемся. Последняя фраза даётся с трудом, и я не хочу так. И от этой острой боли прошивает каждый уголок души. Не могу отказаться, а ведь это выглядит низко. Поступаю с своими принципами. Если бы какой-то из мажоров поставил мне такие условия, то мигом был бы послан. И я с удовлетворением забыла бы про нахального мальчика. Но здесь. Вот и отлично. Губы Марата тут же накрывают мои, и я растекаюсь воском в пламенном поцелуе. А уже не важно жёсткое условие, которое он поставил. Не важно, что будет дальше. Есть только он и я, остальное потом. Обвиваю его широкие плечи руками и втягиваю лёгкий мускусный аромат. Марат изменит своё решение, иначе мелькает мысль, и я закрываю глаза от наслаждения моментом нашего единения.